Наконец, когда умолкли несколько голоса восторженных, Пушкин в своей стройной, благоуханной речи излил перед нами душу свою, благодаря всех нас за торжество, которым мы его почтили, заключивши словами. Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего. Я вижу, как меня любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастливым. Когда он перестал говорить, от избытка чувств бросился ко всем с самыми горячими объятиями и задушевно благодарил за эти незабвенные для него приветы. До самого утра пировали мы с Пушкиным. Савастьянов, письмо к Горчакову. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня обедать. По несчастью, у него разносили кушанье по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эпалетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери, тифлистского гастронома! Пушкин, путешествие в разрум. Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи, разрешения приехать на фронт. Наконец получил я записку от Раевского, Николая Николаевича, младшего старинного приятеля Пушкина, в то время командовавшего Нижегородским Драгунским полком. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти дальше. Я выехал на другой же день, 10 июня. Действующие войска уже выступили из Карса и стояли за 25 верст от него. Я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу карс Через несколько минут я был уже в палатке Раевского. Я приехал вовремя. В тот же день, 13 июня, войско получило повеление идти вперед. Пушкин. Путешествие в Арзум. Я жил в одной палатке с братом Пушкина Львом. «Бог о бок с нашим 27-летним генералом Раевским, при котором мы оба были адъютантами, но не в адъютантских, а в дружеских отношениях. Я лежал в пароксизме лихорадки, бившей меня по-азиатски. Вдруг я слышу, что кто-то подошел к палатке и спрашивает, дома ли?» На этот вопрос Василий, слуга Льва Пушкина, отвечает, открывая палатку, «Пожалуйте, Александр Сергеевич!» При этом имени я понял, что Пушкин, которого мы ждали, приехал. Когда он вошел, я приподнялся на кровати и стал со стуком зубов выражать сожаление, что лихорадка мешает мне принять его, как бы я желал в отсутствии его брата. Пушкин пустился с своей стороны в извинение, И по выходе стал выговаривать Василию, что он впустил его, ничего не сказавшее о больном. После пароксизма я отправился к Раевскому, где и познакомился с поэтом. Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными, большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное, природе, с белыми блестящими зубами, о которых он очень заботился, как Байрон. Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а был вполне белокож и с вьющимися волосами каштанового цвета. В детстве он был совсем белокур, каким и остался брат его Лев. В его облике было что-то родное африканскому типу, Но не было того, что оправдывало бы его стих о самом себе «Потомок негров безобразный». Напротив того, черты лица у него были приятные, и общее выражение очень симпатичное. Его портрет работы Кипренского похож безукоризненно. В одежде и во всей его наружности была заметна светская заботливость о себе. Юзефович Лев Сергеевич Пушкин похож лицом на своего брата, тот же африканский тип, те же толстые губы, большой нос, умные глаза, но он блондин, хотя волоса его также вьются, как черные кудри Александра Сергеевича. Лорер.